18. -я. Секунда другая, туман всё задерживался. Я наконец осмелилась вдохнуть, сообразив, что всё это время не дышала, не подействовала. Я стала равнодушной к расчёскам. Но почему? Неужели я больше не сирена? Жених, который поначалу смотрел на меня с уверенностью, поражённо прошептал: "Как тебе это удаётся?" И как ты смогла проигнорировать мой приказ в прошлый раз, мерзкая девчонка? А вот так вот. Только что была дорогая, а теперь стала мерзкой. Какие быстрые перемены. Приказ. Я недоуменно подняла бровь. Я недавно ударилась головой, господин граф, и не совсем помню, что вы от меня хотели. Может, повторите? Украдкой скосив глаза на ректора, делающего вид, что читает документы за своим столом, Граф Пивот решился. Быстро облизав языком тонкие губы, он судорожно зашептал, делая пальцами такое движение, словно перебирал невидимую нитку. Возле его кистей загорелись болотно зелёные искры какого-то тухлого оттенка. «Приходи в коридор второго этажа мужского общежития ЛЭН в полночь и вылезеть через окно в замковую стену, спрыгнешь с неё Я буду ждать неподалёку в роще. Пойдёшь и получишь новый гребешок. Он же тебе нравится. Ещё раз показав содержимое коробочки, мужчина захлопнул её и убрал в карман. Болотные искры рванули ко мне и растворились в миллиметре от кожи. А я вдруг поняла, что не смогу рассказать об этом никому. Неужели его колдовство сработало? Под самым носом у ректора. Что же вы, милорд, проворонили? Благодарю покорно ваша светлость, весело произнёс граф Пивот. Окружавшая насвата пропала. Позвольте откланяться. И действительно, отвесив придворный поклон, он скрылся за дверью. Я осталась стоять, у стола, чувствую, как в глазах скапливаются слёзы. Как же обидно так попасться. Я было попробовала сообщить, что меня заколдовали, но поняв, что не могу произнести ни звука, лишь прижала руку к рту, давя взхлип. Слёзы всё же пролились, но сейчас мне было всё равно. Ну-ну, не нужно переживать. И два за посетителем захлопнулась дверь. Милорд Трайнер оказался рядом со мной. Стерев подушечками больших пальцев влагу с моего лица, мужчина прошептал что-то отчего ко мне медленно второй раз за день полетели искорки чужой магии, огненно алые. Я всё видел. Сейчас вы сможете рассказать мне? И два они коснулись моей кожи, я действительно обнаружила, что могу говорить. Я тут же позорно разрыдалась от облегчения, цепляясь за воротник чужого сюртука, и чувствую, как меня обнимают и успокаивающе гладят по голове. Почему у него не получилось приманить меня на расческу?» — спросила я, всё же отстраняясь и вытирая глаза рукавом. Ну и вид у меня сейчас, наверное. Наверное, потому что вас уже приманили. Мужчина одними пальцами коснулся гребешка в моих волосах, его собственного. Получается, что если я вроде как замужем по законам древних народов, то и к расческам меня больше не будет тянуть. Это хорошо. Значит, теперь никто не сможет меня поймать, в том числе и граф Пивот Кстати, о Статяням. Он знал, сообразив, что если несостоявшийся жених пришёл со столь своеобразным подарком, то точно был в курсе моего происхождения, уверенно произнесла я. И он приказал мне выбраться через окно коридора мужского общежития на втором этаже. В голове забрезжила какая-то догадка. Я заговорила медленно, подбирая слова, словно опасаясь её спугнуть. Милорд Трейнер, так где расположены покои принца? На втором этаже мужского общежития. Отозвался ректор, напряжённо что-то обдумывающий. Это же не первый приказ, который он пытался вам внушить так. Граф спрашивал, как вы смогли проигнорировать его слова в прошлый раз. Значит, в ту ночь, когда на принца было совершено покушение, вы оказались неподалёку из-за его приказа? Точно. Я выдохнул и на шарив за спиной стул села. С плеч словно свалилась скала. Всё это время я подспутно боялась, что Элли может быть сообщницей преступников. Значит, она тут ни при чём. Девушка просто оказалась там, потому что, наверное, в прошлый раз её женик уже смог пробраться в академию и заколдовать её. И тогда её никто не спас. Поэтому она и пошла в тот коридор, чтобы выбраться из академии и избежать с этим противным пиватом. Только вот зачем такие сложности? Нахмурившись, спросила я ректора, всё ещё стоящего рядом: "Почему бы ему просто не приказать мне выехать в город на выходных? Потому что вы плохо читали устав академии ЛН". Мужчина вдруг щёлкнул меня по носу, но совсем не обидно, и улыбнулся. Я даже моргнула от удивления. Так странно было видеть на его лице улыбку. Первокурсникам запрещено покидать академию самостоятельно только группой и с преподавателем. Ваш курс на выходных повезёт в город магистр Фис. Советую вам ни на шаг от неё не отходить. Вот оно что. Наверное, Пивоту приспичило жениться как можно скорее. Если он изо всех сил пытается выкурить меня из академии. Меня вдруг охватила гордость за Элли. Какая же она молодец. Смогла сбежать из дома от своего сомнительного родителя, который отдаёт дочь всяким пивотам и поступить в академию. Кто же виноват в том, что она исчезла, и на её месте оказалась я? Получается, что те, кто покушался на принца, узнаю, кто они, буду знать, кто отправил Элли подальше отсюда. И освободил мне вакантное место. И нет, благодарить их я не стану. Скорее подумаю, как за неё отомстить. Подняв глаза на ректора, я уже собралась спросить у него Есть ли какие-то подвижки в этом деле, как он и меня. Подвинув стул, мужчина сел напротив и вдруг, взяв меня за руку, серьёзно и медленно произнёс, словно хотел, чтобы каждое слово попало мне прямо в мозг. Элен, я должен предостеречь вас. Что бы ни случилось, не вздумайте выходить замуж за этого вашего жениха. Наверное, в моих глазах промелькнуло подозрение потому что он вздохнув пояснил. Дело в том, что граф Пивот, известный исследователь с достаточно дурной славой, Известен он тем, что несколько раз чуть не переступил черту, стремясь найти способы увеличить собственный магический резерв. Граф подозревался в проведении незаконных ритуалов на крови. А ваша кровь, Элэн, древняя кровь. Для него настоящий подарок боюсь, если вы попадёте к нему в руки, он выкачает её всю до последней капли. Значит, этот граф Пивот собирался пустить меня на эксперименты? Такой вариант событий звучал настолько жутко, что верить в него совершенно не хотелось. Может, ректор придумал всё из ревности? Однако, взглянув в лицо милорда Рейнарда, я словно на его услышала его вчерашние слова про страусов которым проще отрицать правду, чем принять её отвратительную природу. И все возражения замерли у меня на губах. Действительно, этот пилот выглядел пугающе. Я не удивлюсь, если все подозрения на его счёт подтвердятся. Только хотелось бы, чтобы причиной раскрытия его преступлений не стало какое-нибудь жирное доказательство, вроде обескровленного трупа, тем более моего». Лучше я буду сидеть в академии, пока не смогу защититься от него. А у вас случайно нет курса по самозащите? спросила я. Милорд Рейнер улыбнулся одним краем губ, вероятно, одобряя то, что я не стала истерить и спорить с ним. На втором курсе будете проходить защитные заклинания и методы противодействия, отозвался он. Но вам не стоит ждать так долго. Давайте я пока научу вас. Хорошо. Я была не в том положении, чтобы отказываться от помощи. И спасибо за то, что не дали ему увести меня. Конечно, я понимала, что ректор и сам заинтересован в том, чтобы я осталась. Но я всё равно была ему благодарна. Не стоит благодарности. Галантно отозвался милорд Трейнард. Упруго поднявшись, он подал мне руку. Начнём Так, не успев даже хорошенько подуться на ректор за то, что он украдкой провёл свадебный ритуал, я как-то незаметно простила его, потому что злиться на того, кто тратит своё время и силы на помощь, немного некрасиво. Впрочем, я всё равно сделала себе мысленную пометку, что с милордом ректором нужно быть на настороже и лучше не доверять ему полностью. Хотя зачем мне ему доверять? После того, как он добудет свой источник энергии и найдёт способ развеять чары, нас ничто уже не будет связывать. От студентов ректор обычно требовал полной отдачи, что было понятно после занятия по заклинаниям. Но объяснял всё доходчиво. Сотворив под его руководством щит от ментального воздействия, я ужасно обрадовалась, а получив от него одобрительное превосходно, и вовсе чуть ли не воспарила. Несомненно, преподавателем Милорд Трейнерд был очень талантливым. То, что после этого господин талантливый преподаватель не педагогично зажал меня в углу собственного кабинета, я восприняла философски. У всех свои недостатки. Некоторые лекторы излишне придирчивы, некоторые бубнят под нос. Так что ничего не разберёшь. А некоторые нечаянно передают вам магический источник, и потом вынуждены забирать из вас свои же силы по капле. О том, что после этого забирания у меня сбивалось дыхание, шла кругом голова и подгибались ноги, я предпочитала не думать. Чистая физиология. Влюбиться в милорда-ректора я никак не могла, потому что мне нравится кое-кто другой. Надеюсь, он никогда не узнает, что тут происходит. Кстати, Милор Трейнард. Спросила я, уже стоя в дверях. А ваш секретарь? Она ничего про меня не расскажет. Просто Я почувствовала, что краснею, но всё же продолжила. Я появляюсь в вашем кабинете каждый день. Она может сделать неправильные выводы и с кем-то поделиться. Точнее, выводы о том, что тут происходит, она сделает вполне правильные, а вот о причинах неправильные. Мисс Праутфилд переспросил мужчина. Он стоял возле своего стола, рассеянно барабане пальцами по столешнице и, как мне показалось, напряжённо о чём-то думал. "Нет, она ни о чём не сможет рассказать, не переживайте. Как мой работник, она давала магическую клятву о неразглашении. Так что никаких слухов обо мне, а значит и о вас, она распространять не сможет, даже если захочет. Однако Тот милорд-ректор шагнул ко мне. Если боитесь слухов ЛН, возможно, вам следует пригладить волосы вот тут-вот. Он коснулся ладонью моей прически. Я кинулась к зеркалу, сгорая от стыда. Как оказалось, милорд Трейнорд несколько преуменьшил катастрофу, потому что прическу мне пришлось переделывать полностью. Вроде бы мужчина запустил пальцы в мои волосы ранее, а теперь голова выглядела как разворошённое воронье гнездо. Я судорожно вздохнула, отгоняя ненужные воспоминания, и как можно быстрее приведя себя в порядок, выскользнула из кабинета. Дженни я рассказала всё, точнее, почти всё. Про жуткого жениха и то, что он заколдовал меня, чтобы я пришла к нему, сбежав ночью из академии. А вот про то, что на самом деле ему нужна моя древняя кровь на эксперименты, говорить не стала. Не потому, что не доверяла, а потому что у стен есть уши. А мне казалось, что лучше просто лишний раз не говорить о своём секрете, если не хочу, чтобы однажды он стал известен всем. Джина на рассказ о женихе ожидаемо поухала, затем одобрительно отозвалась о ректоре, который не позволил забрать меня, и враждебно о пивате. Явился. Бурчала она, целеустремлённо прокладывая дорогу в столовую среди толпы студентов. Ничего. Когда мы закончим академию, нам уже будет по 22 года. И никто не сможет нам указывать. Выйдешь замуж за своего. ма...» Тише, шикнула я, оглядываясь. Однако никто и не думал нас подслушивать, и я успокоилась. Не собираюсь я замуж. Да и не зовёт пока никто. А если позовёт, не уж ты откажешь? Прозорливо спросила Джина, и я неопределённо пожала плечами. Если позовёт прямо сегодня, конечно, откажу. А вот через год или два. Откуда я знаю, что будет тогда? Вдруг я успею влюбиться, а в таком случае почему бы не прожить жизнь счастливо с любимым человеком.